Глава шестая. Может, пообедаем? «Настька!» — Домна Игоревна сжала кулаки. «Ты вздумала нас опозорить? А ну сейчас же собирай вещи и со всем смирением убирайся в монастырь! Там тебе и место болезное!» Она сделала шаг в моём направлении. Я окинула взглядом то, что являлась хозяйки тела свекровью. Невысокого роста полноватая женщина с ярко накрашенным лицом и умело уложенным высокую прическу париком на голове. На мой взгляд, перебор с косметикой. Этой боевой раскраской она не уменьшает себе годы, а наоборот подчеркивает. Если смыть косметику, то будет вполне симпатичная дама средних лет. Хотя вряд ли. Постоянно озлобленное выражение лица не добавляет шарма и красоты. «Мама, незачем ей брать с собой вещи!» За свекровью в разговор поспешила встрять её визгливая дочь. «Сама подумай, в монастыре ей выдадут чёрные одежды. Прикажи заложить карету. Нет, телегу. Кареты простолюдинкам не по статусу. Так доберётся». Иринка была копией своей матушки, лишь помоложе лет на двадцать. Даже платье того же цвета, что удобно игоревны, до да парика на голове нет. А вот боевой раскраски хоть отбавляй. С её характером и макияжем – курпости. Понятно, почему она ещё не замужем. Улыбнувшись, позлорадствовала про себя. «Варвара, а напомни мне, нянюшка, кто в этом доме хозяин?» Сдвинув брови, я сжала кулаки. «Вы графиня Анастасия Петровна», — тут же ответила женщина. «Неужели? А раз я... Данила, спусти наших бывших родственниц с крыльца!» Нацепив на лицо самую злую улыбку, отдала приказ молодому человеку. «Слушаюсь, барыня!» – Данила засучил рукава и направился к дамам. «Мама! Маменька! Что это делается? Стоило твоему сыну погибнуть, как нас уже и видеть не хотят!» – первой попятилась Ирина. «А ведь её дочерний долг уважать, воскланяться да в пол смотреть!» «Настя, не глупи! Ты не имеешь права выгонять родственников из дома! Я твоя матушка, и ты должна обо мне заботиться до старости!» «Смотри-ка, и домна Игоревна, пятясь к дверям, всю спесь растеряла и побледнела даже». Жаль, память молчит и не подсказывает, так ли это на самом деле. «Разберёмся, но терпеть визгливых родственниц бывшего мужа под лица, тем более не моего, не намерена». Данила для острастки нахмурил лицо и развёл в стороны руки. Вредных женщин тут же как ветром сдуло. «Настенька, что ты наделала?» Как у тебя хватило ума и смелости разговаривать на повышенных тонах с магом высшей категории. Ты понимаешь, насколько шаткое твое положение, милая. Благородная оборотница стала простым человеком. Стоило обиженным родственницам покинуть мой дом, Варвара тут же начала читать нотации. А этот хитрый лис Флор имеет право не просто судить на месте, но и приводить приговор в исполнение». «Ходячий суд и палач в одном лице», — шепнула няня, оглядываясь на двери. «И он никогда не покидает своего кабинета просто так». Увидев его на пороге, я сразу поняла, почему он сам пришёл, а не подручных прислал. Не смог простить давнишнего отказа. Раньше ты никогда не смела даже в глаза ему посмотреть, не то что дерзить. Даже отказывала в просьбе о руке и сердце тихо, опустив глаза в пол». Как же мне хотелось крикнуть в ответ, что я не Настенька и даже не графиня Анастасия Петровна. И что мир не мой, и что это всё богатство мне и даром не нужно. Но сдержалась. Не время для истерики. «Варвара, я помню, ты хотела меня покормить?» Прервав слово излияние няни, погладила тупо руке. «Ох, и забыла совсем душа моя. Присаживайся, сейчас и суп, и жаркое, и горячий чай подам». Оставшись в гостиной одна, я осмотрелась. Очень хорошая, добротная, можно сказать, дорогая мебель. Статуэтки и вазы ручной работы. Интересно, сколько это всё может стоить? Так, нужно увидеть закладные. Очень надеюсь, что они перешли в руки Настеньки после смерти мужа, и их не нужно выцарапывать у свекрови, а то мы как-то не по-доброму расстались. «Что ж ты стоишь, не садишься?» Нянюшка показалась в дверях с подносом. «Данила, неси чайник!» — крикнула она назад. «Уже тут, мама!» Детина, улыбаясь в 32 зуба, поставила огромный самовар на стол. Через несколько минут Варвара наливала ароматный суп из супницы, а молочный брат ставил жареную утку, обложенную картошкой, на стол. «Что ж, не голодаем уже хорошо. Приятного аппетита, графиня!» поклонилась Варвара, и мои единственные домочадцы направились к дверям. «А вы куда?» — удивлённо спросила я. «Огород проверить», — улыбнулась Варвара. «А Данила за дровами в лес пойдёт. Вернётся — покормлю». «Нет, сделаем по-другому», — я отодвинула тарелку. «Варвара, ты присаживайся со мной обедать, а Данила пока посторожит на улице, чтобы нам не помешали. Разговор есть к тебе, нянюшка» пока ещё каких гостей не принесло». Данила поклонился и вышел, не забыв за собой закрыть дверь. Няня же недоуменно посмотрела на меня, взяла пустую тарелку. «Как же подойти к разговору так, чтобы не напугать женщину? Уж очень я отличаюсь от её подопечной».